Знание сила. В одной средней школе, не то в 4-м У, не то в 5-м У классе, учился мальчик по имени Петя. Все звали его Круглый, во-первых, за его фигуру, напоминавшую мячик.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 Его напугала табличка: "Не перегружай кабину, опасно". Пришлось тащить книги на пятый этаж по лестнице. Прошёл месяц. За это время Петя успел ознакомиться с целой горой спортивной литературы. Он уже почти всё знал о спорте. Одновременно он убедился, что перестал быть круглым, похудел и расдался в плечах. И вот однажды Петя пришёл к дедушке сияющим и жизнерадостным. Что с тобой? спросил профессор. Почему ты такой сияющий и жизнерадостный? Я сегодня получил по физкультуре пятёрку. Подтянулся целых 50 раз, сказал Петя. Правда говорят: знание это сила. Ты почему вчера не был на физкультуре? Много оболело. А сегодня не болит? Но сегодня же нет физкультуры. Телефонный разговор. Петька, привет, это я, Толя. Слушай, ты сейчас американский детектив смотрел? Ну, по первой программе. Классно, ага. Правда, я первую серию не видел. Я тогда у стаме младенца смотрел, поэтому не всё понял. Петька, этот усатый кто, убийца? Я так и думал. Нет, сначала я не понял, а потом понял. А который в шляпе? Сыщик? А, этот лысый тому бородатому здорово врезал. Что? Нет, я потом на вторую переключил. Там там там новости показывали. Чего-то не понял. Почему я там три раза сказал? Не три, а два. Там там новости. Так передача называется. Нет, новости по первой, а это по второй. А ты вчера в мире животных не смотрел? Ну и зря. Там про кукушку показывали. Представляешь, подкидывает она своё яйцо в чужое гнездо. А хозяева чокнутые, ничего не замечают, давай высиживать. А самое главное дальше. Вылупляется из яйца кукушонок и начинает других птенцов из гнезда выпихивать. Нахально так, спиной и локтями, как колька чугунов в очереди в буфете. Всех вытолкнет, а потом клюв вовсю разинит. «Кормите, мол, меня!» «А ты что вчера смотрел? Мультики? Про черепашек-ниндзя?» Нет, мне больше нравится Скрудж Макдак. Ты что, не видел? Ну ты даёшь! Это утка такая мужского рода, а у него три племянника: Вилли, Билли и Дилли, а он миллионер. Нет, не Дилли, а его дядя. Ладно, потом объясню. Да, а чего я тебе звоню? Ага, вспомнил. Ты 115-ю задачу решил? Нет. А 118-ю тоже не решил. Ни одной не решил. и я не одной. Чего делать будем? Нет, сейчас уже не успеть. Футбол начинается. А потом поле чудес. Ладно, не бери в голову, завтра у Вальки Семёнова спишем. Я думаю, он все уроки сделал. Откуда знаю? Да у них уже 2 недели, как телевизор не работает. Что, где, когда? Весь вечер Петя Сундуков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 Что ж то, а то что в понедельник со мной всякие неприятности происходят. Вот и сегодня вторучку потерял, четырёхцветную. Может, закатилась куда-нибудь? Не знаю, скорее всего на перемене посеял, когда с брюквенным боролся. Слушай, петух, у меня идея, сказал Юра. Напиши-ка объявление. Какое ещё объявление? Ну что, ручку потерял, и приметы опиши, знаешь, как пишут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 Я его проверила. Петухов взял у учительницы листок бумаги и сел на место. Серёжкин заглянул в листок Антона и прочёл: Объявление. Кто нашёл авторучку им парттную, четырёхцветную, прошу вернуть за возднограждение Петухову А. 5У. 2. Я же говорил, проворчал Петухов. Понедельник для меня день тяжёлый. У врача. Сценка. Перед кабинетом врача стоит ученик с портфелем. Он в нерешительности. Ученик. Что делать? Идти или не идти? А вдруг выгонит? Нет, не пойду. Да, а контрольная. Нет, надо идти. Была, не была. вытаскивает из портфеля полотенце, обвязывает им голову, потом стучится в дверь. Врач. Да да, войдите. Ученик входит в кабинет врача. Можно? Врач что-то пишет, потом перестаёт писать, смотрит на ученика. Заходи, заходи, садись. На что жалуешься? Ученик. На очень плохое самочувствие. Врач. Конкретнее, что болит? Ученик. Голова, живот, уши заложило, ничего не слышу и ничего не помню. Потом это головокружение, давление и сердцебиение. Врач. Температура есть? Ученик. Есть, есть. 38,8 или 44,4, не помню. Врач. Понятно. А фамилию свою помнишь? Ученик: Нет, не помню. Забыл. Врач: А имя тоже забыл. Ученик: Ага, и отчество, потому что голова болит. Врач: И в каком классе учишься, и в какой школе тоже забыл. Ученик: Класс, кажется, шестой ю, а школу забыл начисто. Врач: Ну ладно, открой пошире рот, скажи а. Ученик. А алгебра. Врач. Что, алгебра? Контрольная что ли сегодня? Ученик. Нет, завтра. Ой, нет, не помню. Врач. Да. Смотрит на ученика поверх очков. Очень тяжёлый случай. В школу тебе нельзя ходить. Придётся недельки две посидеть дома. Ученик, обрадованно. Дома? Врач. Да. Побольше гулять, рекомендую смотреть телевизор и никаких уроков. Абсолютно противопоказано, особенно алгебра. Ученик. Английский. Врач. Нельзя. Ученик. А география? Врач. Ни в коем случае. Ученик. А в кино можно ходить? Врач. Разве я не сказал? Обязательно. Два раза в день. Утром и после обеда. Ученик. Большое спасибо. Врач. На здоровье. Все, можешь идти. Ученик. До свидания. Ой, а справка? Врач. Какая справка? Ученик. Освобождение от школы вы же мне не дали. Врач. Ах, освобождение. Нет, к сожалению, ничего не получится. Ученик. Почему? Врач. Как же я тебе напишу справку, если не знаю ни твоего имени, ни фамилии, ни школы, в которой ты учишься? Ученик. Ой, я, кажется, начинаю вспоминать. Врач. Молодец. Как фамилия? Ученик. Котиков. Врач. Дальше имя отчества. Ученик. Вася, то есть Василий Егорович. Врач. Очень хорошо. Вспоминай теперь класс, школу. Ученик. Шестой юг, класс, школа номер 25. Врач. Теперь про алгебру вспомни. Ученик. Про какую алгебру? Врач. Про ту самую, по которой завтра контрольная. Вспомнил? Ученик смущенно. Вспомнил. Врач. Замечательно. Видишь, как ты у меня быстро выздоровел. И даже справки никакой не нужно. Или все-таки нужно? На имя директора школы номер двадцать пять. Ученик. Не нужно. Врач. Так, да, до свидания, Котиков Василий Егорович. Да, челму не забудь с головы снять. Она тебе не идёт. Ученик снимает с головы полотенце, уходит. Сильный Вася. Наш Василий, наш Василий, наш Василий Квасников самый сильный, самый сильный.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 четвёртом классе. Не такой уж сильный Вася и боится квазников, всех четвероклассников. поручение. Алло, это квартира Мухиных? Ну, Гоша, это ты? Ну, а я тебя не узнал. Ну, а ты меня узнал? Ну, как дела? Нормально? Ну. И у меня о'кей. Ну. А ты помнишь какое завтра число? Ну, врубился? Ну, Правильно, 25-е. Ну, успеешь? Ну. Смотри, не подведи муха. Ну. Вкалываешь? Ну. Молоток. Ну. Готовься, как следует. Ну. Чтобы классно было. Ну. Цитат больше выдай. Ну. Из Тургенева рвани. Ну. В Чехове покопайся. Ну. Чтобы училка в осадок выпала. Ну. Ну ладно, вкалывай. Больше не возникаю. Ну. Да, совсем забыл. Ну. Объявление нужно написать. Ну. У тебя фломастеры есть? Ну. Тогда сам и напишешь, а то у меня почерк завальный. Ну. Сейчас я тебе продиктую. Ну. Карандаш взял? Ну. Записывай. Ну. Объявление. Сегодня 25 октября. Ну. После уроков. Ну. Помещение 5-го Ю-класса. Ну. Ученик Игорь Мухин. Ну. Прочтёт крутой доклад. Ну, на тему, ну, красота и богатство русского языка. Ну,